«Нельзя быть таким правоверным, больше, чем сам римский папа», — сказал он, перевирая поговорку, которой Ковалев и вовсе не знал. «Я, товарищ Стаценко, человек небольшой», — хрипло сказал Ковалев, выпрямившись и глядя не вверх на окно, а на работника на машине. «Я человек небольшой и не понимаю ваши намеки» что ж ты на меня-то Я ж тебе ничего такого не сказал. Счастливого пути, Ковалев. Вряд ли увидимся уже до самого Саратова, сказал Стаценко, и окно наверху захлопнулось. Ковалев невидящими глазами и Ваня с выражением некоторого недоумения поглядели друг на друга. Ковалев вдруг густо побагровел, словно его обидели. «Клавка, собирайся взревел он и пошел вокруг машины в здание Треста. Ковалев действительно был обижен, и был обижен не за себя. Ему обидно было, что человек, непростой, рядовой человек, как он, Ковалев, который по незнанию обстоятельств дела, имел бы право роптать и жаловаться, а человек, подобный Стаценко, то есть приближенный к власти, немало хлеба-соли, съевшиеся ее представителями и сказавшей им в хорошие времена немало льстивых, витиеватых слов, этот человек теперь осуждал этих людей, когда они уже не могли заступиться за себя. Женщина в газике, наконец обеспокоенная привлеченным ею вниманием, вся порозовев, сердито смотрела на входную дверь в стандартный домик. Глава восьмая. Распахнув окна, чтобы сквозняком выдало дым от сожженных документов, в одной из комнат, выходящих на глухой двор, сидели Иван Федорович и с ним еще двое. Хозяева квартиры выехали несколько дней тому назад. В комнате, как и во всем доме, было пустынно, уныло, бесприютно. Живая душа покинула дом, Осталась одна оболочка. Предметы были сдвинуты со своих мест. Иван Федорович и двое его собеседников сидели не за столом, а посреди комнаты на стульях. Они делились наметками предстоящей работы, обменивались явками. Иван Федорович должен был сейчас уехать на партизанскую базу, куда несколько часов тому назад уже выехал его помощник. Как одному из руководителей областного подполья Иван Федорович надлежал находиться при отряде, базировавшемся в лесу возле станицы Митякинской, на границе Воронежской и Ростовской областей. А двое его товарищей оставались здесь, в Краснодоне. Природные донецкие шахтеры, оба они участвовали в гражданской войне во времена еще той немецкой оккупации Единикинщины. Филипп Петрович Лютиков, оставленный секретарем подпольного райкома, Был немного постарше своего товарища, было ему уже за 50. В густых волосах Филиппа Петровича прорезалось неравномерная просить, больше на висках и в чубе. Седина пробрызнула и в его коротко подстриженных колючих усах. Чувствовалось, что он был когда-то физически сильным человеком, но с годами и в теле, и в лице его появилась нездоровая полнота, лицо оплыло к низу, и от этого подбородок, тяжеловатый от природы, казался теперь еще тяжелее. Лючков привык следить за собой, и даже в нынешних обстоятельствах одет был в опрятный черный костюм, плотно облегавший его большое тело, и в чистую белую рубашку с отложным воротничком и туго повязанным галстуком. Старый мастеровой, герой труда еще тех первых лет восстановления хозяйства, Он выдвинулся как производственник. Был директором сначала совсем маленьких, а потом все более крупных предприятий. В Краснодоне он работал уже лет 15. В последние годы начальником механического цеха центральных мастерских треста «Краснодон-Уголь». Его товарищ по подполью Матвей Шульга по отчеству Костеевич, как его чаще и называли Костеевич. Это по-украински Константинович. Принадлежал к самому первому призыву промышленных рабочих,